Глава четвертая. Вниз мы спустились примерно через полчаса, потратив это время на то, чтобы одеться удобно, но не слишком вызывающе. Я в оливковое платье с широкой юбкой брюками, Полинов похожее, но другого цвета синее. Помогли друг другу причесаться, уложив волосы преимущественно на затылке с помощью ленты шпилек. В целом получилось недурно, этакие барышни середины девятнадцатого века. Полина настояла, чтобы мы надели шляпки и перчатки, аргументируя это фэнтезийным этикетом для леди, и я с ней спорить не стала. Заодно очень удачно спрятала под перчаткой браслет. Деньги разделили пополам, на текущие нужды и на будущее, пока довольно смутно представляя местные цены. Убрали их подальше во внутренние кармашки, и на этом наши сборы завершились. Время близилось уже к обеду. Внизу было занято примерно две трети столов. Но я первым делом направилась к стойке, за которой дежурила толстуха. Подошла, дала ей время оценить произошедшие со мной изменения. Вчера я выглядела скорее как жертва нападения, зато сегодня была одета с иголочки. После чего скучающим тоном поинтересовалась. Сколько с меня накопилось за постой, любезная? Трактирщица, верно оценив предостерегающий прищур, даже не попыталась меня обмануть, и глухо буркнув. «Золотое за вино и серебрушка за все остальное» превосходно Удовлетворенно кивнула, признавая разумность ценника, и небрежно уведомила. Мы с подругой на прогулку. Не став сообщать ничего более, никогда расплачусь, никогда вернемся, ни о чем ином, мы вышли на улицу и прогулочным шагом направились в центр города. Аника подробно рассказала, где в их городке самые лучшие торговые ряды, магазинчики и рынок, работающий ежедневно. Так что сейчас нам оставалось только дойти и убедиться в этом лично. Сам по себе городок был очень уютным и чистеньким. Ухоженная каменная дома с цветниками, мощенная плиткой, мостовая и огороженная для пешеходов тротуар. Прохожие улыбались и здоровались друг с другом. В сквере я заметила играющих ребятишек и качели. Несколько раз мимо нас рысью проезжали мужчины на лошадях, один раз телега, груженная мешками, в которую был запряжен тяжеловоз. А когда мы вышли на центральную площадь, граничащую с парком, то видели очень необычный колесный транспорт, похожий на автомобиль самых первых лет. Нечто среднее между открытым и детской машинкой с рулем напротив передней скамьи. «Этот вариант магического средневековья уже начинает меня радовать», — воодушевленно заявила Полинка и потянула меня в сторону экипажа. «Идем выясним, на какой тяге работает этот агрегат». Машины Полина просто обожала, и, не оправдывая звание блондинки, прекрасно разбиралась со всем, что находилось под капотом ее ласточки. Сопротивляться было бесполезно, да и я сама мысленно одобрила интерес подруги. Одно дело трястись в седле ближайшие две недели, с непривычки отбивая зад и натирая мозоли на бедрах, и совсем другое доехать до столицы с ветерком. Жаль, наших средств вряд ли хватит даже на то, чтобы взять похожую машинку в аренду. Если тут до сих пор настолько распространен четвероногий транспорт, то наверняка автомобили доступны лишь избранным и за очень большие деньги». Мы были далеко не единственными, кто заинтересовался машинкой, но, в отличие от нас, остальные горожане проявляли более сдержанное любопытство, обсуждая между собой авто издали. Мы же, наверняка, нарушив кучу приличий, подошли почти вплотную, и пока я оценивала крепость и диаметр металлических колес, цену кожаной обивки салона и красоту дизайнерской оплетки руля, Полина пыталась на глазок определить, имеет ли машинка амортизаторы и выхлопную трубу. «Леди интересует мой МАК-мобиль», сдержанно удивились позади, и нам пришлось обернуться. Хозяином загадочного Магмобиля оказался высокий лысеющий мужчина лет 40 с небольшим животиком, прячущимся за удачно подовранным сюртуком. Темноволосые, кореглазые, с густыми бровями, мизистыми губами и по-армянски крупным носом. Он моментально прикипел взглядом к миниатюрной блондинке, сходу оценив все ее достоинства. И очаровательные ямочки на щеках, и задорные кудряшки, и обманчиво наивный взгляд голубых глаз. Это заметила и Полина, мгновенно спрятав снисходительную усмешку во взгляде. Я благоразумно промолчала и предоставила подруге возможность провести переговоры на ее вкус. «Добрый день!» – она улыбнулась еще шире, окончательно покорив этим незнакомца, который просто не смог удержать ответной улыбки. «У вас потрясающий Макмобиль! Вы сами его водите?» «Конечно!» – приорсанился чернявый, начиная поигрывать бровями. Позвольте представиться. Кэр Бенедикт Перуш, владелец Тияшкинского вестника. Встроенный в нас при переносе в этот мир google переводчик отказался подобрать аналог слову «кэр», но я предположила, что это что-то вроде «сэр» или «мистер». Думаю, так же решила и Полина, которая выдержала минимальную паузу и представилась в ответ. книжна Полина Романцова». Титул был взят не с потолка и не просто так. Дело в том, что лет 10 назад отец Полины вдруг решил во что бы то ни стало заиметь собственное генеалогическое древо, уходящее своими корнями в глубину веков. Отправил запрос в соответствующие службы, заплатил определенную сумму и очень порадовался итогом. Уж не знаю, правда это или нет, но один из прапра и -пра, еще раз 10-20 прадедов Романцовых оказался младшим потомком Великого дома Романовых. Скорее всего, внебрачным, а может и вообще приемным, но было уже неважно. Красиво оформленное генеалогическое древо, домашний титул князей и даже родовой дизайнерский герб стали тем, над чем Полинка посмеивалась еще в старших классах школы. «А вот поди ж ты, пригодилась!» Кэр бенедикт с удовольствием приложившись к ручке книжны вопросительно взглянул на меня пришлось представляться тоже но опустив до сих пор не подтвержжденный реальными фактами титул Диана Самойлова. «Как я и ожидала, мужчина моментально потерял ко мне интерес, сосредоточившись на Полине. Та, мило смущаясь от комплиментов и ловко избегая ответов на щекотливые вопросы, откуда мы и где остановились, грамотно расспрашивала владельца Вестника о Макмобиле. Мужчина оказался ярым фанатом колесной новинки этого мира и с энтузиазмом выложил нам все, что знал сам, даже не догадываясь, что мы понимаем куда больше, чем он может предположить. Так мы узнали, что конструктивный мобиль похож на привычные нам авто но работает не на двигателе внутреннего сгорания, а благодаря магическим кристаллам, которые и вырабатывают энергию для движения. Потрясающе! Полина то и дело восторжена Охола, поддерживая амплуа недалекой блондинки. Так что Кэр Бенедикт рассказывал и рассказывал, проинформировав нас и о том, что Магмобили действительно редкие и очень дорогие, а в Тиашках их всего два — у него и у Баргомистра. При упоминании о бургомистре, Кэрк Бенедикт спохватился и, вынув из нагрудного кармашка большие круглые часы с откидывающейся крышечкой, суетливо заторопился на званый обед, взяв с Полиной обещание встретиться здесь, в парке, ближе к вечеру. Часиков так в семь. Пэрш укатил, развив скорость километров 30 в час, а подруга, проводив его оценивающим взглядом, задумчиво произнесла. «Интересно, какова в этом мире судебно-карательная система?» «Ты что задумала?» Я? Ещё ничего. Полинка хитро прищурилась, явно что-то скрывая, и это моментально подтвердил мой внутренний париграф. Но было бы неплохо прокатиться на такое прямиком до столицы. Собираешься технично попросить одолжить? Недоверчиво выдала я вполне логическое предположение, благоразумно заменив слово «украсть» эвфемизмом. Хм... Думаешь, принц заинтересуется воровкой? Я отнеслась к её затее крайне скептически. Учти, носить передачи в тюрьму не буду. «Ай, Дианка, нет в тебе авантюрной жилки!» Полина беспечно рассмеялась и потянула меня дальше к торговым рядам. «Расслабься, шучу. Не собираюсь я ничего красть. Хотя, согласна, соблазн очень велик. Даже немного жаль, что перушь не в моем вкусе. А то можно было бы попробовать вариант с подарком». Да, это Полина могла. Романцова не была монашкой, сохраняя невинность для мифического принца, но и с кем попала не встречалась, выбирая мужчин из высшей лиги. То есть, чтобы был молод, привлекателен, перспективен и богат. Пер уж соответствовал ее запросам от силы на треть, так что вариант с подарком отпадал. Полина не станет с ним встречаться всерьез, даже ради «Макмобиля» с покупками затягивать не стали, быстренько обижав нужные лавки по два раза, сначала, чтобы прицениться и изучить ассортимент, а потом, чтобы приобрести все четко по списку. В этом плане Полина, как и я, была бережливой девушкой, прекрасно понимая, когда можно шикануть, а когда лучше приберечь капиталы на черный день. Единственное, на что мы потратились, не скупясь и не сговариваясь, стали добротные чемоданы на колесиках с функцией свернутого пространства. За каждый пришлось выложить по два золотых, но теперь мы могли утрамбовать в них всю нашу одежду и даже вечеринку платье. И если верить горячим заверениям продавца, то в них должно было остаться место еще на пару шкафов одежды. После этого посетили станцию, откуда отправлялись дирижанцы, и приобрели билеты на ближайший рейс до Протобеля. Но, к сожалению, он отправлялся только завтра утром. А теперь неплохо бы перекусить. Подруга вычеркнула из списка последний пункт о свежей прессе, которую мы приобрели у уличного мальчишки. У него же Полина поинтересовалась адресом какого-нибудь приличного кафе. «У мамы рисы. Мальчишка лет восьми отправил нас по улице налево, заверив, что именно там подают самые вкусные куриные ножки с овощным гарниром, а ягодные пироги просто пальчики оближешь». «Пацан не обманул. В уютном кафе, где столики были застелены скатертьями, не только вкусно и недорого кормили. За обед на двоих мы отдали всего четверть серебрушки». Но ну и обстановка позволяла спокойно пообщаться и изучить прессу. Мы пришли уже к окончанию обеденного времени, так что посетителей было не очень много, и нам повезло занять дальний угловой столик, откуда прекрасно просматривался и зал, и вход. Пока подруга вчитывала свежие сплетни и новости городского вестника, не выпуская даже самой мелкой заметки, я успела бегло изучить карту континента, купленную в книжной лавке за 10 медиков». Я теперь из подвала рассматривала посетителей, прикидывая, кто чем занимается и кем может быть порася. Пока получалось не очень, и выходило так, что все здесь обедающие люди За время нашего налета на торговые ряды мы не увидели ни одного эльфа, что слегка разочаровало Полинку. Зато очень мило и информативно пообщались с гномкой, торгующей галантерией и полукровкой Сильфой, у которой приобрели кое-что из местной косметики и средств гигиены. Из-за того, что городок находился на периферии империи, а их только на этом континенте было три, соседствуя с неспокойным пограничьем, здесь проживали преимущественно люди, немножко оборотни, чуточку гномы и совсем капельку полукровки различных рас. Из сумбурного рассказа, уважаемые гномы Васильны, перескакивающиеся с одной сплетни на другую, остойно расхваливания товара, сложно было собрать цельную информацию о мире, но я старалась. Зато теперь мы знали, что раз в этом мире, видимо, невидимо. Империя Ранмор правит человек, в пограничье шалят оборотни у соседей Дроу, какие-то проблемы с вампирами, драконов не видно уже который год, а цены на зерно этой осенью, скорее всего, станут выше. Больше всего меня заинтересовали драконы, но Васильевна упомянула о них лишь мельком, и мне не удалось вновь перевести разговор на них, не вызвав подозрений. Так что пришлось временно пригасить любопытство и ждать другого подходящего момента и другого болтуна». «Ой, слушай!» Полина, кажется, прочла что-то интересное, раз решила зачитать это вслух. «По данным из абсолютно достоверного источника, наш замечательный город посетил с тайным визитом представителя дружественной расы драконов. Значит ли это, что наши могущественные соседи согласны возобновить диалог с императором о сотрудничестве? Сменился ли у них правитель или это визит частного характера? Приобретайте Тияшкинский вестник и будьте в курсе самых свежих новостей». «Очаровательно», — прокомментировала я со всем возможным сарказмом. «А не вообще знаю смысл слова инкогнито?» «Журналист это?» — звонко рассмеялась Полинка. «Сомневаюсь. Хорошо, хоть тут фотокамер нет, и никто не может опознать тебя в лицо». «Не факт», — пробормотала сквозь зубы, не отрывая взгляда от входа в кафе. В заведение как раз вошел утренний курьер и сейчас с цепким взглядом осматривал посетителей, словно точно знал, кого искал. Пока его взгляд блуждал по центру, я быстренько уронила ложку и нагнулась следом. Спустя секунду кожу неприятно заколола, и меня озарило, что поиск ведется не только визуально, но и магически. Дерьмо! Меня здесь нет! Интуитивно прошептала сквозь зубы, и покалывание тотчас пропало. «Диана?» — полголоса позвала Полинка и тоже нагнулась, встречаясь со мной обеспокоенным взглядом. «Все в порядке?» «Кажется, меня ищут», — ответила я в полголоса, не торопясь садиться ровно. кто «Утренний курьер». «Оперативно», — Полинка недовольно нахмурилась, но выпрямилась, и, судя по шорохам, начала осматриваться. «Полезай, он ушел». Я медленно села, торопливо оглядывая посетителей кафе и убеждаясь, что подруга права. Но беспокойство все не отпускало, зараза. «Уходим огородами», — деловито заявила Полина, без суеты складывая газету, словно над нами ненависла угроза разоблачения. «Скорее всего, бургомистру не понравился твой игнор, и он нервно засуетился». «Вопрос, как сильно?» «Думаешь, с гостиницей тоже следят?» «Наверняка. Подруга недовольно поджала губы, и в ее глазах замелькали различные варианты наших и дальнейших действий. В принципе, можно вообще туда не возвращаться. Не заплатив за постоя и винишко, под дело я знаю, какая на самом деле Полинка порядочная. А как же вещи, книга, Порше, в конце концов? Не забывай, дилежанс будет только завтра утром, так что эту ночь нам надо где-то переждать». «Да, Порше — это аргумент». Полина задумчиво побарабанила ноготками по столу. «Ладно, сделаем так. Выходим спокойно, никого не боимся. А кто сунется с претензиями, пусть начинает бояться сам». Иронично подмигнула. «Ты же сможешь задать им жару, если что?» «Если что, смогу», — ответила хмуро, точно зная, что это действительно так. «Но до крайности лучше не доводить». «Меня ты знаешь, я всегда за мирные переговоры», — улыбнулась Полинка. «И на этом мы завершили обед». За еду мы рассчитались сразу, так что сейчас, подхватив чемоданы, каждая свой деловито подсокали на выход. Снаружи стало еще жарче, так что в строгих платьях с длинными рукавами нам довольно быстро стало некомфортно, но эта мелочь беспокоила нас меньше всего. Всю дорогу до постоялого двора меня не оставляло неприятное ощущение слежки, свербящей в затылке, но сколько ни оглядывалась, не смогла засечь преследователей. «Не лезут в лобовую? Уже хорошо», — попыталась успокоить меня Полинка, хотя и сама нервничала. Со стороны не поймешь, но то, что она чаще обычного убирала волосы за ухо и расправляла несуществующие складки на одежде, лично мне говорила о многом. Внутри трактира с момента нашего ухода не изменилось ровным счетом ничего. Все те же или почти те же посетители, все та же словноватая толстуха, слегка оживившаяся при виде нас, все тот же витающий над столами дух пищи и алкоголя. Реакция трактирчицы не прошла мимо меня, но пока я не видела ей объяснения и предпочла не строить догадок одна безумнее другой. Скорее всего, интересующая к личности заходили и сюда, а может, даже и она сама доложила, кому надо, кто ночевал в её заведении, но это всё не так уж и страшно. Мы задержимся у вас еще на одну ночь, сообщила я ей, подходя, не приемля возражений, и Толстухи оставалось лишь торопливо закивать. Вечером жду ужин на двоих в номер. Наверху, окончательно разобрав вещи, но уже по чемоданам, мы более детально изучили территорию империи выяснив, что завтра наш путь будет пролегать по старому тракту вдоль пограничья, что довольно опасно, и, скорее всего, одновременно подумали о том, что нам категорически не хватает информации. Потому что стоило только мне задумчиво пробормотать. Интересно, что с драконами не так? Как Полинка охотно подхватила? «Нам срочно нужен язык!» И тут в дверь словно по заказу постучали, настойчиво и строго. Мы переглянулись, Полина торопливо убрала карту, а я, как официальная хозяйка комнаты, разрешила. «Да-да». Первым, кто показался в дверном проеме, был утренний курьер-следопыт. Мужчина цепким взглядом пробежался по комнате, мазнул по полине, задержался на мне. Мы обе сидели на кровати. И строго поинтересовался. «Можно войти?» С языка так и рвалось что-нибудь язвительное, но я сдержалась и ровно произнесла. «Да». Гостей оказалось трое. Сам курьер, чей статус для меня стал еще более сомнительным. Полноватый невысокий мужчина лет 50 с шикарными усами и пышной бородой, фронтоватом темно синем бархатном камзоле и зауженных светло-серых брюках и сухонький, ничем не примечательный седовласый старичок неопределенного возраста, прячущий тело под бесформенным серым балахоном». Ему можно было дать как 70, так и все 150, особенно заглянув его в выцвевшие глаза, судя по ироничному прищеру, повидавшее слишком многое. «Ваше сиятельство!» Первым к нам приблизился и расшаркался бородач, пока курьер плотно закрывал дверь, оставаясь на страже. «Прошу простить за этот внезапный визит вежливости, но я просто не смог иначе. Позвольте представиться, Кэр Тадеуш Жбаньски, бургомистр славного города Тияшки». Нас уведомили о том, что вы путешествуете инкогнито, но позвольте задать вам несколько животрепещущих вопросов касательно безопасности и спокойствия нашего уютного городка. Битиеватое вступление не предвещало ничего хорошего, но выбора нам не предоставили. А учитывая, что я до сих пор сидела на кровати, а в комнате имелся лишь один стул для посетителей, то обстановка в принципе не располагала к задушевным беседам. Что ж, будем работать с тем, что имеем. «Конечно, позволю. Я выбрала роль милой барышни, планируя показать зубки лишь в том случае, если они станут на меня давить. Но для начала представьтесь». Я перевела внимательный взгляд на дедульку, чтобы гости поняли, что именно я имею в виду. Эстив Нискуль, бодрый и совершенно нестарческим голосом, отрекомендовался дедок. «Главный городской маг». «Никола Герц» отозвался от двери третий мужчина, сотрудник городского ведомства безопасности. «Пресловутый сотрудник то ли случайно не назвал конкретной должности, то ли умышленно, но я прекрасно поняла все, что ним прозвучало вслух. По мою душу пришли далеко не последние люди города. И им нужно от меня что-то действительно важное, но только ли ответы? «Очень приятно, господа», — солгала я, даже не поморщившись. А вот маг едва слышно с осуждением цокнул, невольно дав мне подсказку, что чует ложь могу не только я. «Диана Самойлова». Мак слегка сдвинул брови и пытливо прищурился, как будто ждал продолжения, упоминания титула, рода, города и страны проживания, но я предпочла это проигнорировать и невинно поинтересовалась у бургомистра, опуская всевозможные личные обращения, в которых могла легко напутать. «Что именно вас интересует?» «Цель вашего прибытия в наш замечательный город», — заискивающе улыбнулся бородач. «Вы интересуетесь этим у всех пребывающих Я не сдержала нервный смешок, чувствуя себя сидящей, как на иголках, В шаге от куда более реальных орудий пыток. Средневековье же. «Не поймите нас превратно к беседе подключился маг, «чей интерес виделся мне куда более опасным, чем обыкновенного представителя власти. Но ваши родичи уже много лет как закрыли границы и не пускают к себе даже послов нашей империи. И тут в наш далеко не самый крупный город пребываете вы. Мы беспокоимся, не станет ли этой причиной...» Дедок задумчиво пожевал губами, подбирая слова. «Некоего конфликта со стороны ваших родичей. Вы не назвали свой род, значит ли это, что вы от него отреклись и теперь скрываетесь? А вот это уже нехорошо. Не признаваться же, что дракон я всего сутки, и рода как такового у меня нет в принципе. Или есть?» Я бросила мимолетный взгляд на свой браслет, и это не ушло от внимания въедливого мага. Его взгляд метнулся туда же, спустя секунду глаза деда шокированно округлились, и он даже пошатнулся от захлестнувших его эмоций. Заглотнул, вновь метнулся глазами уже к моему лицу, нервно икнул и неожиданно низко поклонился охрипшим голосом, прошептав «Принцесса!» В ступор впала уже я. «Кто принцесса? Где принцесса? и Я принцесса? С ума сошли, что ли?» «Вот так живешь 27 лет обычной княжной и не знаешь, что твоя лучшая подруга — принцесса драконов!» — нервно хохотнула Полинка, о которой я за это время слегка подзабыла. «Что еще я о тебе не знаю, Ди? Боюсь всего того же, что и я!» Повисла неловкая пауза. Никола хмурился, бургомистр нервничал, не забыв тоже поклониться. Мак что-то глухо бормотал себе под нос, а я, прекрасно понимая, что все ждут моего ответа, лихорадочно искала решение. «Думай, Диана, думай!» «Господа!» улыбка вышла кривой и совершенно ненатуральной. «Давайте не будем сгущать краски и делать поспешные выводы. Мой визит в ваш город — абсолютная случайность и не несет в себе никакого скрытого смысла. Я ни от кого не бегу». макс встрепенулся и одобрительно кивнул. То ли просил продолжать, то ли давал бургомистру понять, что я не лгу. «Уже завтра мы отправимся дальше, и вы можете приспокойно забыть об этом недоразумении». М, м Бургомистр нервно облизнул губой и переглянулся со своим штатным магом. «Можем мы узнать цель или хотя бы примерное направление вашего пути, ваше сиятельство? Вряд ли был смысл скрывать, ведь они могут и проследить за нами завтра, так что я постаралась ответить честно, но все же обтекаемо». «Я впервые в ваших краях и просто путешествую по стране. В ближайшем будущем, скорее всего, наведаюсь в столицу. Но, поверьте, это никак не связано ни с политикой, ни со злым умыслом». макс снова кивнул сам себе, и бургомистр, наблюдающий за ним в полглаза, ощутимо расслабился. Немного сковано задал мне еще несколько вопросов, не нужно ли нам чего для комфортного путешествия, а может и вовсе выделить нам сопровождение. Но после очередного «нет» отстал, и мужчины, попрощавшись, ушли». И лишь спустя секунд десять после того, как за ними закрылась дверь, Полинка задумчиво пробормотала. «Принцесса! а Очешуеть! Интересно, как он это понял?» «Скорее всего, из-за браслета. Я предъявила ей единственное видимое доказательство принадлежности к драконьему роду. Других вариантов не вижу. Только что-то мне от этой новости не слишком комфортно. От драконов бы теперь по шее не получить за такое». «Какое такое?» — судя по веселому тону подруги, она не разделяла моих опасений. «Ты же не виновата, что тот маньяк-недомаг не выбрал в жертву именно тебя и тем самым лобухнулся уже на этом этапе. Банальное стечение обстоятельств непреодолимой силы». «Да, а сам ли он меня выбрал? Или бабка специально меня к нему подкинула, чтобы теперь следить за нами, подкидывать новые проблемы и гнусно хихикать? А как насчет никому неизвестной политической обстановки в «Драконе империи»?» почему-то закрывшись от внешних контактов. Решат, что я лишняя на их драконии шахматной доске и пришлёпнут для профилактики. Ой, любишь ты сгущать краски. Просто признай, ты счастливица. Вытянула не просто выигрышный билет, а единственный на весь тираж. И магия у тебя теперь есть, и титул. И ведьма-то сама опростоволосилась. Хотела убить, как карты показали, а ты, наоборот, доказала, что хозяйка своей судьбы. «Да-да-да», я закатила глаза. «Теперь давай еще по канонам жанра отправимся в ближайшую межрасовую магическую академию и устроим там себе свадебный отбор. Тебе достанется принц дикан а мне так и быть дракон-ректор». «А чего это мне декан?» — шутливо обиделась Полинка. «А потому что я принцесса, а ты всего лишь княжна». Я показала ей язык и снова взгрустнула. «А вообще мне как-то еще больше не по себе. Природы своих сил не знаю, к какому роду принадлежу непонятно». С какой стати вдруг стала принцессой, не расспросишь. Чего или кого теперь опасаться, вообще неизвестно. Хорошо, что местная относится к драконам с пиететом. А если какой-нибудь фанатик и дракононенавистник обо мне узнает? Сотрешь его в порошок. Делов-то. Беспечно пожала плечами Полинка и крепко меня обняла, заглядывая в глаза. Ди, хватит ныть. У нас есть деньги и магия. У нас есть план и цель. У нас, в конце концов, есть мы. Остальное выясним, добудем, добьемся. «Ну, хочешь, снова закажем к ужину бутылку эльфийского?» Благодарно улыбнулась неунывающей подружке, приобняв в ответ, и поняла, что действительно не имею права хандрить, особенно после того, как сама втянула Полину в эту мутную историю. «Нет, ты же знаешь, я не фанат решения проблем алкоголем. Давай лучше прогуляемся до парка, пока погода позволяет. С завтрашнего дня трое суток в дилежансе трястись. Нам, кстати, еще Порше надо пристроить. Раз уж купили билеты, то она нам теперь точно не нужна». А пара дополнительных монет не помешает. Точно.